Глава сорок вторая. Восемь утра Нику разбудил громкий стук в дверь. «Открыто!» — сонно отозвалась она, потирая глаза. «Вставай, спящая красавица, нам пора на тренировку!» — Произнес Дмитрий, заходя в комнату, лучезарно улыбаясь и оценивающим взглядом бесцеремонно разглядывая девушку в пижаме. «Может разбудить тебя поцелуем?» «Уже встаю!» — поспешно откликнулась девушка, слезая с кровати. «Может, выйдешь и дашь одеться?» — в тон ему иронично спросила она. «У тебя пять минут». С этими словами он вышел за дверь. «Где же ты, Алекс?» — с тоской подумала Ника в первый, но как оказалось впоследствии, не в последний раз за этот день. Решив, что Дмитрия злить не стоит, она по-быстрому скинула пижаму, надела лифчик, белую облегающую футболку с золотистым рисунком и большим вырезом, натянула синие спортивки, белые носки и кроссовки. После этого Ника кинулась в туалет, потом в ванную и, торопясь как солдат-новобранец, умылась, быстро расчесала волосы и забрала их в конский хвост. Ровно через пять минут Дмитрий без стука зашел в ее ванную комнату. Ника в это время лихорадочно дочищала зубы. «Успела одеться», — сделанным разочарованием в голосе произнес он. «А я-то надеялся поглазеть на красивое обнаженное женское тело», — улыбнулся мужчина. «Сходи в баню в женский день», — посоветовала ему Ника. «Ты хочешь, чтобы мои друзья приняли меня за сексуального маньяка и расправились со мной?» — рассмеялся Дмитрий. «Жизнь — это вообще опасная штука», — философски отметила Вероника. После небольшой паузы она серьезно спросила. «Ты позволишь мне позавтракать?» «Голодная женщина — опасная женщина», — ответил ей Дмитрий. «Сейчас мы идем на тренировку, на которой я хочу посмотреть, насколько опасной можешь быть ты, а позавтракаешь позже». Подвел он итог тоном, нетерпящим возражений. Девушка с грустью посмотрела на широкую спину Дмитрия, выходящего из ее комнаты, и пошла вслед за ним. «Где же ты, Алекс?» Когда Ника и Дмитрий спустились в спортзал, там уже шла тренировка. Восемь мужчин занимались спаррингом в тренировочном бою, оттачивая свое мастерство. Некоторых из них Ника уже видела раньше, а других — в первый раз. Зная, что все воины света телепаты, девушка вспомнила уроки Алекса и тут же выстроила энергетический барьер в своей голове, чтобы они не могли читать ее мысли. Каждый из этих мужчин мог бы по праву назвать себя суперменом. Накачанные мышцы, молниеносность и оточенность движений с кошачьей грацией в бою выдавала в них профессионалов. Увидев Дмитрия, мужчины прекратили спарринг и построились в две шеренги. Дмитрий взял девушку за руку и поставил перед ними. «Знакомьтесь», — представил он ее мужчинам. «Наш новый член команды — Вероника. Прошу любить и жаловать. Она будет с нами тренироваться». Ника заметила, что взгляды мужчин были прикованы к ее груди. «Погорячилась я с этой футболкой», — пронеслось у нее в голове. Надо было надеть что-то менее вызывающее. «А теперь», — сказал Дмитрий, — «продолжим тренировку. Всем сесть». Отдал он приказ, продолжая держать ее за руку. Мужчины сели в два ряда на татами в позу лотоса. «Макс», — обратился Дмитрий к накачанному гиганту. «Прошу сюда», — махнул он рукой в центр зала. «А вот твой противник». Жестом показал он на девушку и подтолкнул ее по направлению к верзиле. Ника едва доходила ему до подмышек. Девушка услышала, как среди мужчин на татами раздался смех и комментарии: Ну ты влип, Макс, она тебя прикончит. Все, не жилец. Держись, Макс, мы с тобой. Может, сразу позвать бригаду реаниматоров? Тихо! Резко скомандовал Дмитрий, и в зале воцарилась тишина. Ника ошарашенно уставилась на Дмитрия. Ты с ума сошел? Он же меня по стенке размажет. «Макс — член нашей команды, куда теперь входишь и ты, Вероника». Дмитрий серьезно смотрел на девушку. И «Я уверен, что по отношению к тебе он проявит максимальную осторожность. Чего, к сожалению, нельзя сказать о воинах тьмы, с которыми ты можешь столкнуться в любой момент. Ты должна быть готова к бою с противником любой комплекции, даже если вы в разных весовых категориях. Причем готова не только физически, но и психологически. Ответил он ей, изучающим взглядом бурави лицо девушки. Ника бросила панический взгляд на входную дверь. Может, сбежать, пока все кости не переломали. Но гордость тут же взяла верх. «Спокойно, Вероника, без паники. Возьми себя в руки».